Глава четвертая Рассуждая о пугливости Максимова, я слегка заблудился в лабиринте переходов и палат. Умудрился забрести в женское отделение, но все же минут через двадцать мне удалось, наконец, выбраться на улицу. После темного помещения яркие снежные блики нестерпимо резали глаз. Я прищурился, прошел через проходную и направился к мостику. Но тут что-то заставило меня обернуться. Вот так всегда. В самый ненужный момент меня как будто черт дергает смотреть, куда не надо. Как это говорят? спиномозговая реакция. Иногда она выручает, иногда наоборот. Не знаю, как ценить ее воздействие на этот раз, потому что, обернувшись, я увидел в 30 метрах от вахты серебристый опель. Хорошо это или плохо, я в тот момент как-то не сообразил, но ноги автоматически понесли все остальное мое тело назад, к проходной не основной инстинкт. Вопреки разуму и подсознательному желанию убраться подальше, сесть на трамвай, вернуться в кабинет и никуда не лезть. Сторож-вахтер все так же сидел и пил чай. «Батя, сейчас никто не проходил?» «Двое прошли. тоже из милиции. Кажется, Максимова спросили. Что за персона такая? Может, знаменитость?» «Я не дослушал» опрометью бросившись к зданию, откуда недавно вышел. Я давно понял, что горячка до добра не доводит. Не белая, обычная, которая в тот момент накрыла меня с головой, заставив вместо того, чтобы спокойно рассмотреть указывающие стрелки на стенах, нестись наверх по первой попавшейся лестнице, в результате чего я, естественно, сразу заблудился». Домик был явно до революционной постройки, с множеством лестниц и переходов, и поэтому палату белогорчичников, или как там правильно, я снова нашел лишь минут через десять. Оказавшись у заветной двери, я, что было сил, принялся сжать звонок, постукивая при этом ногой по косяку. «Иду, иду, кто там?» «Да я, я из милиции». «И что вы зачистили? Замок лязгнул, и я, довольно похамски оттолкнув с пути женщину в белом, влетел в зал. Уже не обращая никакого внимания на людей-призраков, а лишь без церемонно расталкивая их локтями, я добежал до третьей палаты и, застыв у двери, прислушался. Однако, расслышать что-либо, мне не давали вопли обиженной санитарки и ругань белогорчичников. Тогда, решив, что незачем понапрасну терять время, я распахнул дверь и заскочил внутрь. Сосед все так же спал, уткнувшись в стену, но вот Максимов уже не сидел, а лежал, при этом судорожно размахивая руками, Разевая рот, как рыба без воздуха и что-то там хрипя. На белой больничной рубахе в районе сердца олели два пятна. Значит, если я еще не совсем позабыл высшую математику, именно столько ранений несколько минут назад получил этот бедняга. Не умер сразу, это, конечно, плюс. Надо бы помощь оказать. Я, не сводя с Максимова глаз, открыл дипломат и достал чистый лист. Максимов, кажется, заметил меня, потому что разом перестал трясти руками и стонать. Я нагнулся к нему. «Говори, но ну, кто они? Зачем? Слышишь, дурак!» Сергей протянул руку указав на тумбочку у кровати, снова захрипел. «На, подписывай, быстрее!» Я сунул ручку в ослабевшие пальцы Максимова и поднес папку с листом к его груди. «Давай, давай, мы еще на свадьбе твоей погуляем!» Максимов вывел на листе свою подпись и закрыл глаза. Из двух глубоких ран на груди пульсирующими толчками выплескивалась кровь. Я схватил простыню, разорвал, положил два куска на раны и, выскочив из палаты, прокричал. «Вы придурки лагерные! Скорую! Скорую скорее!» Затем, вернувшись, я открыл тумбочку и достал оттуда не что иное, как обычную резиновую грелку. Встряхнув ее, я понял, что она не пуста и наполнена совсем не водой. Сунув ее под тулупчик, то есть совершив мелкое хищение государственного имущества, я выбежал из палаты. Побегав еще минут десять по переходам, я от всей души матери-архитектора, наконец, оказался на улице. Опеля, конечно, уже и след простыл, и только тут я понял, каким лохом на деле являюсь. У меня и раньше бывали проколы, но сейчас... Борцу с преступностью такого гигантского уровня — это просто непростительно. Мало того, что я не запомнил номер машины, так еще вместо того, чтобы просто постоять у проходной и тормознуть тех, кто оттуда выйдет, понес и сломя голову в палату. И остался с носом. Хотя нет, не с носом. С грелкой. Я достал этот медицинский прибор, отвинтил крышку и потряс над снегом. Из грелки, сверкнув на солнце, вывалился какой-то странный предмет. Я нагнулся, начинающими замерзать пальцами разрыл снег и поднял с земли настоящее произведение ювелирного искусства — золотой массивный перстень с монограммой МК на прямоугольной площадке. Сунув его в карман, я размахнулся и зашвырнул грелку за забор, вернув таким образом государству похищенное имущество, после чего, немного отдышавшись, вернулся назад в больницу. Как говорит одна мудрая пословица, что знают двое — «Знает и свинья». Именно эту философскую истину я пытался развить, сидя в своем кабинетике, накрывшись тулупом, пуская в пространство белый пар дыхания. Кто-то каким-то образом узнал, что мистер Максимов залег в психушку, несмотря на то, что знали об этом только я и его мать. Вот как раз и те двое, о которых упоминалось в пословице, «А значит, есть еще и свинья». Я окончательно запутался. У Максимова было ружье, но пропало. В вечер убийства Комарова он влетел в больницу, перед этим отсутствуя дома. По всему получалось, что именно он стрелял в Мишу, не исключено, что на пару с владельцем «Опеля». Но его убийство рубило все концы. Кстати, забыл сообщить, что по моему возвращению в палату Максимов был уже мертв, несмотря на оказанную мной квалифицированную первую помощь. И еще этот перстенек с таинственными инициалами – В больнице я, поговорив с медсестрой, знал, что спустя минуты две после моего визита в двери позвонили два молодых человека, лиц которых она не запомнила, и, предъявив удостоверение сотрудников милиции, спросили, где лежит Максимов. Так как я тоже спрашивал его, она без всяких сомнений указала на третью палату. Товарищи находились там минуты три, после чего, поблагодарив медсестру, вышли. Естественно, она не запомнила ни фамилий, ни должностей. Хорошо хоть запомнила, что один был одет в малиновый пуховик. Учитывая, что полгорода ходила в таких пуховиках, примета прекрасная. Собственно, а что я дергаюсь и переживаю? После убийства Максимова к работе подключился убойный отдел «Главка». Меня допросили, а я все честно рассказал, забыв упомянуть, однако, о двух чистых листах с подписями покойных, золотой гайки с вензелем и обопеле в придачу. А посему меня теперь и не волнует, раскроют там эти убийства или нет, хотя формально обязанности по убийству Комарова лежали на мне, но только формально, поэтому можно садиться и писать бумаги, а ищут пускай другие. В конце концов, мне до пятницы со всеми долгами рассчитаться надо, не разорваться же мне. Так что сейчас открою сейф и начну строчить, ни в какие заморочки больше не влезая. Хватит. Главный принцип нашего общества – не высовывайся, что бы ни случилось. Сиди и смотри, поль чудес. Мариану там какую-нибудь или бумаги пиши. Грабят — пускай. Убивают — мы ничего не видим и не хотим знать. Вам надо — вы и копайтесь. Я откинулся в кресле — что-то гложет. Не основной инстинкт. Инстинкт опера. Ты-то не все. Как в одной восточной сказке. Мир держится на людях, которые не живут, как все. Которые ломают глупые законы смеются над маразматическими устоями и не боятся поступать так, как считают нужным. Что толку от бумажки, которая сто лет пролежит в сейфе и истлеет в конце концов? А все сидят и пишут эти бумажки. Все. Потому что это очень удобно. Не надо бегать, нервничать, рисковать. Сиди себе и пиши. Зачем же мы тогда нужны? Научи писать первоклассника. Посади за стол и пусть пишет. Разницы никакой. Я вылез из-за стола. Достал сигарету и закурил, надеясь чуть согреться. Инстинкт, который тянет из кабинета, заставляет забывать все, кроме одного. Найти. Узнать. Достать. Я ненавижу этот инстинкт, но это ни на что не влияет. Он либо есть, либо его нет. У меня он есть. Что ж делать? Убийцы гуляют, милиция бумажки пишет, граждане телевизор смотрят, а ты сидишь и голову ломаешь». «Ну, придумай что-нибудь. Безвыходных положений не бывает. Просто надо получше поискать».